Глава 14 Полная луна над водами Нила — удивительное зрелище. Гигантский розоватый шар только поднимался и давал такой яркий свет, что лунная дорожка на спокойной воде казалась реальной тропой. Может быть, я бы до сих пор считал этот мир сказкой или сном, если бы не жара, непривычные запахи и еда, частый ветер, песок, скрипящий на зубах, и крокодилы. Сегодня днем я видела, как трёхметровая тварь поймала на водопое антилопу. Вечером мне повезло. Мы пристали к берегу возле богатой деревни. Воины уже развели костер и готовили. Зеркало, которое принесли по приказу Амины, оказалось металлическим, размером с альбомный лист, полированный кусок желтоватого металла, оправленный в резную деревянную раму. От дерева исходил приятный, чуть сладковатый запах. смотри царевна амина повернула лист к свету так при ярком пламени большого костра я и увидела себя в первый раз черные тяжелые волосы овальное лицо с прямым носом непривычно узкий подбородок очень пухлые накачанные губы глаза зеленые в желтизну прямо таки кошачьи брови явно почипаны интересное лицо но нельзя сказать чтобы вот прямо красавица самая красивая пожалуй Медовая ровная кожа, гладкая, молодая, без веснушек, пятен и прочего. Совершенно чужое. Зеркало я приказала вернуть. Думаю, здесь это большая ценность. Не пхти, но как же ты обойдешься без него? Амина, верни. Я не буду спорить с тобой. Но в знак печали по моему отцу я не стану пользоваться косметикой еще месяц. Амина низко поклонилась и смирилась с моей прихотью. Ну, почти смирилась. Госпожа! «Никто не смеет спорить с тобой, но тебе нужны украшения. Крестьяне не верят, что на ладье плывёт дочь фараона». Пожалуй, это стоит обдумать. Сегодня на десерт у нас были дыни. Самые обычные дыни, такие же, как я ела дома. Не слишком сладкие, но сочные. Заметив, что солдаты сменились на постах и пришли к костру, я поняла, что скоро Сифу устроится отдыхать. Он всегда спал несколько часов, а потом ночью ходил проверял караулы. «Пожалуй, сегодня ему не придется поспать. Амина, позови Сифу». Начиная с первого дня, с того самого вечера, как мы вышли из подземелья, солдаты ели отдельно, а после того, как я накормила их оладьями, Сифу попросил меня не делать так больше, и Имхотеп поддержал его. Умом я понимала, что они правы, но принять это было довольно сложно. Люди, готовые отдать за меня жизнь, даже не имеют права общаться со мной. Это казалось диким. Только избранным дозволено обслуживать фараона. Сифу, у меня есть к тебе просьба. Слушаю, царевна. Когда ты расставлял посты вокруг места ночевки, ты наверняка тщательно осмотрел окрестности. Конечно, царевна, ты можешь спать спокойно. Нет, мне нужна поляна, так, чтобы нас с тобой там никто не видел, но и не пришлось уходить слишком далеко от постов. Есть здесь такое место? Сифу на минуту задумался. Да, царевна. «Здесь есть такое место». Я подхватила завёрнутый в тряпки диск и сказала. «Веди». Если Сифу и удивился, то сказать ничего не осмелился. Помог мне сойти на берег, прихватил у костра горящую палку, запретил солдатам идти за нами и показал мне в сторону от протоптанной в деревню дороги. «Туда, царевна». Место меня вполне устроило. До костра возвращаться минут десять, я даже вижу его отблески. Небольшая проплешина в кустах. В стороне, ближе к воде, пяток пальм. Сифу поводил горящим факелом над травой, проверил, нет ли здесь змей, и встал, освещая мне место. Я устроилась прямо на траве, развернула тряпки и достала диск с малой ладьи. Что с ним делать, я представляла слабо. Но попробовать стоило все, что я придумаю. Для начала я вытряхнула на траву содержимое косметической сумочки Амины. Там были изделия из дерева, стекла и обожжённой глины. У Сифу я попросила нож. Дерево при ударе о стекло давало глухой звук, совершенно не похожий на тот звон, что я помнила. Я методично пробовала стучать и по внутренней, и по внешней стороне диска. Самый приятный звук, как ни странно, получался, если стукнуть просто ногтем. Но очень-очень тихий. Может, стоит попробовать кость? При ударе кинжалом звук получился чистый, некоторое время он плыл в воздухе, но никаких изменений в окрестностях я не заметила. Возможно, это совершенно бесполезная стекляшка, которая открывала только замок внутри пирамиды. Мой воин стоял и с любопытством смотрел на мои упражнения, но молчал. А потом я взяла у сифу факел и аккуратно поднесла к краю диска. Нас почти отбросило стеной огня. Все пальмы, что стояли в отдалении, полыхали так, как будто их облили бензином. Раздались крики солдат и топот, к нам бежали люди. «Сифу!» — я осмотрела побелевшему командиру в лицо. «Ты должен молчать об этом, всегда, ты понял?» Он с видимым трудом совладал с собой, сглотнул, кивнул мне и сиплым голосом подтвердил. «Да, госпожа, я понял тебя». а меня внутри просто колотил тяжелый озноб. Я идиотка. Больше никогда. Я держала щит выпуклой стороной в направлении пальм и ткнула горящим факелом в вогнутую сторону. Но это чистой воды случайность. Могла бы держать и наоборот. божечки ежечки, какая я дура. От нас бы даже пепла на траве не осталось. Это просто чистая случайность, что мы уцелели, что щит не был направлен на сифу или на меня. Я с этим щитом, как обезьяна с гранатой, даже хуже. Безумно опасная вещь. Нужно спрятать ее подальше от всех. Прибежали солдаты. Вся тропинка была ярко освещена факелами в их руках, но диск я уже успела завернуть вместе с сумочкой. Не слишком и понятно, что за сверток у меня в руках. Жесты моего тела удивляли меня саму, но и выручали не раз. Я выставила ладонь в сторону солдат и плавно опустила руку вниз. Все упали на колени. и уткнулись лбом в землю, даже прибежавшая после всех Амина. Я спрашивала совета у отца моего великого Ра, и он послал мне ответ. Спать в эту ночь легли совсем поздно. Проспавший всё имхатеп, наслушавшись тихих бесед у костра, пытался расспрашивать меня о том, что я делала. Я отправила его спать, просто приказала. Меня же все еще потряхивало от внутреннего озноба, хотя ночь была очень теплой, Я получила в руки чудовищную силу. Я могу получить и такую же чудовищную власть. Кто бы только знал, как я этого не хочу. Не нужно мне ни целое государство, ни такая дикая мощь, ни царица я, да и в политике ничего не понимаю. Я не спала до самого утра. Сила, обладателем которой я случайно стала, велика, и соблазн использовать ее против врагов огромен. Но рискну ли я еще раз провести такой опыт, не лучше ли разбить их к чёрту. Или нет, разбивать опасно. Но может просто утопить в середине Нила. Мы плывем почти по самому краю, но вполне можно выплыть и в центр реки. Ширина у него огромная. В конце концов, меня не спрашивали, нужна ли мне такая вторая жизнь. К утру я решила так. Посмотрю, что за люди начнут собираться вокруг меня, Так ли уж чиста перед фараоном царевна? Не была ли и она участницей какого-либо заговора? Никто не знает, что мне неизвестна ее прошлая жизнь. Значит, если царевна также рвалась к власти и просто проиграла, то и люди, которые придут ей на помощь, ничем не лучше жрецов и джибейда. Тогда я утоплю щиты и просто исчезну. В глубине души я очень хотела, чтобы так и случилось, чтобы я могла... освободиться от этой обузы и прожить, пусть и не в роскоши, но обычную жизнь. Только вот, думая о Имхотепе и Сифу, я понимала, вряд ли мне так повезёт.